Хорошее отношение к лошадям. Били копыта, пели будто Гриб, грабь, гроб, груб. Ветром опита, льдом обуто Улица скользила. Лошадь на круп грохнулась, И сразу, за зевакой зевака, Штаны, пришедшие кузнецким клешить, Сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. «Лошадь упала! Упала лошадь!»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 «Не надо! Лошадь, слушайте! Чего вы думаете, что вы их плоше?» «Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке. Может быть, и мысль моя, казалось, пошла. Только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла». И хвостом помахивала, рыжий ребенок, пришла веселая, стала в стойло. И все ей казалось, она же ребенок. И стоило жить и работать. Стоило. 1918 год.